123. -е. Матерь Агни-йоги Подобно тому, как на пространствах планеты в должных местах заложены магниты дальнего действия, точно так же закладываются психозерные в сознании человека во вместилище его памяти. Они тоже, каждый, лежат там до времени, чтобы, когда придет срок, вспыхнуть огнем, дать свой плод и озарить сознание энергии света. Но и психозерна бывают разного качества. Попадаются и сорняки. Лучше убирать их из сознания заблаговременно. Отборные семена очищаются от сорняков и всех прочих негодных примесей, дабы чист был посев, без изъянов жатва. От времени до времени прорастает зерно, и в эти моменты можно определить его сущность. Человек знает всегда, что хорошо в нем и что плохо. Так что очистку семенного фонда сознания, то есть психозерин его отсора, можно вести постоянно.